Глава 4. Как пробудить желание измениться. Вопросы, которые вызывают радость, благодарность и любопытство. В детском саду воспитательница попросила детей нарисовать дом. Аарон Бинай настоящее имя, и другие дети выполнили задание. На рисунке 4.1 вы увидите, что нарисовали большинство детей и что нарисовал Аарон. Все рисунки черно-белые. Затем воспитательница попросила всех нарисовать самолет, и опять рисунок Аарона очень отличался от творчества большинства детей. Рисунок 4.2. Взглянув на рисунки Аарона, воспитательница решила поговорить с директором детского сада. Несмотря на очаровательную улыбку Аарона и умение находить общий язык со всеми, Они решили, что его рисунки, а также нежелание слушать советы воспитателя и некоторая отстраненность на занятиях, свидетельствовали об эмоциональных проблемах, трудностях дома или неспособности к обучению. Они даже утверждали, что клинический психолог поставил бы диагноз «оторванность от реальности». После неоднократных обсуждений между собой они вызвали родителей Арвана. Воспитательница и директор показали Джозефу и Эллисон а настоящие имена, рисунки их сына и выразили тревогу. Затем вручили родителям письменное заключение, где было сказано, что их сына следует перевести на программу для детей с особыми нуждами, и эту возможность округ готов предоставить им. Джозеф и Эллисон разозлились и растерялись. Они стали объяснять, что дома у них все хорошо, и Аарон не проявляет никаких признаков эмоциональной недостаточности. Но воспитательница сказала, что вряд ли он сможет потянуть школьную программу, и поэтому будет тормозить весь класс. Однако она не сказала родителям, что заставляла Аарона писать правой рукой, а он сопротивлялся. В итоге она просто перестала уделять ему столько же внимания, сколько остальным детям. И Аарон чувствовал себя изгоем. Джозеф и Эллисон ничего не знали об этом. Зато воспитательница и директор продолжали запугивать их и убеждать, что с их ребенком что-то не так. И родителям пришлось защищаться. Они знали, что Аарон младший в классе, но они также знали, что дома он любознательный, общительный и веселый ребенок. Они стали настаивать на том, что ему нужно дать шанс, но воспитательница и директор требовали перевести его в другой детский сад для особенных детей. Джозеф и Элисон ушли со встречи удрученные и оскорбленные, поскольку их принуждали принять решение, которое могло повлиять на будущее их сына. А вдруг они отказываются смотреть правде в глаза? Или воспитательница и директор не готовы взглянуть на ситуацию с другой точки зрения? Когда родители вернулись домой, Аарон увидел у них в руках свои картинки. Он просиял от счастья и спросил, что они думают о его творениях. Родители все еще пытались разобраться, что происходит. И Джозеф, штатный консультант крупной компании, решил спросить у Аарона, что он сам думает об этих рисунках. Родители усадили Аарона и сказали, что им очень нравятся эти рисунки. Затем, ласково улыбаясь, Джозеф спросил сына, почему он рисовал дом и самолет именно так. Арон с радостью указал на линии и сказал: "Нельзя построить здание без электричества и водопровода, и нельзя построить самолёт без гидравлики и электроники. Если сначала нарисовать внешний каркас, то никто не увидит все эти важные системы". Родители изумились к такому ответу. "Простой вопрос. Что ты здесь видишь?" показал, что их сын будущий архитектор или инженер обладает намного более пытливым умом, чем типичные пятилетки. Никаких проблем с учебой у него не было, как и эмоциональных трудностей. Напротив, он проявил аналитические способности и редкую одаренность. Оглядываясь назад, легко читать об этом случае и жизни семьи Бенай. Конечно, воспитатель ошибся, проявил узость мышления и предвзятость. Но на той непростой эмоционально напряженной встрече, после которой все чувствовали себя ужасно, воспитательница считала, что она права и что перед ней совершенно стандартная ситуация. Родители отрицают, что с ребенком что-то не так, считают его интересным, умным и чувствительным. Джозеф сделал очень простую вещь. Задал Аарону правильный вопрос, и ему открылась совершенно другая истина. Появился абсолютно новый взгляд на ситуацию, Именно это и нужно было, чтобы помочь Аарону расти и развиваться. К сожалению, прошло еще два года, прежде чем учителя в школе изменили свое отношение и перевели Аарона обратно в обычный класс к его друзьям. К тому времени они значительно затормозили его развитие, удерживая в обществе детей с особыми потребностями и свято веря в свои выводы о том, что у него проблемы с обучаемостью. Какой вывод можно сделать из этой истории? Чтобы помочь людям, нужно сосредоточиться на них, а не на том, что мы считаем правильным. Нужно понять их. А чтобы понять, нужно говорить с ними и выяснять их чувства, их взгляд на мир, на их жизненную ситуацию. Это действительно так. Для эффективных коучинга и помощи нужно выяснить, что человек чувствует и думает. К сожалению, мы часто ограничиваемся предположениями, особенно это касается людей, которые занимаются консалтингом и коучингом на профессиональном уровне. Это основная трудность. У коучей и консультантов действительно бывает больше опыта, а иногда и знаний. Но мы часто допускаем одну и ту же ошибку. Считаем или предполагаем, что знаем, как человек должен действовать, чтобы достичь лучшей жизни, повысить продуктивность или чему-то научиться. Именно в эту ловушку угодила воспитательница Аарона. Пытаясь исправить ситуацию и повлиять на мнение родителей об их сыне, она вызвала негативную реакцию со стороны семьи Бенай, которым не понравилась столь отрицательная оценка их сына и навязывание определенных действий. И, конечно же, они не были согласны с этим решением. Для них весь этот разговор был моментом Неа, активировался негативный эмоциональный аттрактор, они сразу заняли оборонительную позицию и не могли реагировать продуктивно, по крайней мере, в тот момент. В этой главе мы обсудим, как задавать правильные вопросы, чтобы добиться поворотных моментов, ведущих к стабильным изменениям, и покажем, как неверный путь может помешать изменениям. Мы рассмотрим, как активировать позитивный эмоциональный аттрактор ПА для максимального роста И как мы иногда пресекаем все позитивные пути развития, несмотря на искреннее желание помочь человеку. Мы также предложим конкретные методы стимулирования позитивных эмоций, которые позволяют обеим сторонам быть открытыми для роста и стабильных изменений. Наконец, в конце главы вы найдете упражнения для оценки вашего эмоционального состояния и выявления признаков ПА и НЭА. Как пробудить позитивный эмоциональный аттрактор? Если коуч задает вопросы, стимулирующие работу мысли, что ты видишь в этом рисунке, что для вас важно в жизни, то пробуждается позитивный эмоциональный аттрактор, в свою очередь активирующий те области мозга, которые вырабатывают гормоны, отвечающие за восторг, радость, благодарность и любопытство, а также парасимпатическую нервную систему, ПНС. Неправильные вопросы, как должен выглядеть рисунок самолета или что требуется для получения повышения, стимулируют негативный эмоциональный аттрактор и затрагивают другие области мозга, которые производят гормоны, активирующие симпатическую нервную систему СНС и вызывающие страх, тревожность, то есть реакцию бежать или драться. По сути, исследования показывают, что даже предчувствие негативного события, например, когда вы размышляете о том, что вы обязаны сделать, может вызывать нео. Неудивительно, что правильные вопросы открывают человеку глаза на огромное число возможностей в его жизни, включая стабильные долговременные изменения. Однако многие коучи не справляются с этим. Они предпочитают коучинг для соблюдения конкретных стандартов и требований как показывает история Аарона и другие примеры в этой книге. Коучинг с сопереживанием начинается с того, что вы предлагаете человеку сформулировать его идеальное «я» и видение себя. Так вы пробуждаете П, поощряя открытость, креатив и радостный опыт, который несут изменения. Как мы увидели в главе 3 и подробнее рассмотрим в этой главе, П.А. играет роль поворотного момента, который помогает человеку перейти с одного этапа преднамеренных изменений на другой от одного открытия к другому, постепенно приближаясь к желаемому результату. В примере Аарона ни воспитательница, ни директор даже не пытались разобраться в мышлении мальчика. Он остался непонятым не потому, что не смог выразить себя или вел себя неадекватно, а потому что взрослые не задали ему простой вопрос и не поинтересовались его точкой зрения. Точно так же коучи часто зацикливаются на своих предположениях, на том, что, по их мнению, человек должен сделать и стремятся соблюсти некие стандарты и требования. Представьте, что врач советует пациенту бросить курить, или менеджер советует сотруднику развивать конкретный навык, который ему совершенно не интересен. Какими бы замечательными ни были их намерения, эти попытки ни к чему хорошему не приведут, потому что вызывают защитную реакцию и чувство тягостного ложного долга. В системе образования, например, в классе Аарона это называется акцентом на преподавание, слушать, что говорят учителя и администраторы, предпочитаемым акценту на обучение, то есть чему на самом деле учатся дети. Следовательно, образовательная система находится в руках экспертов, которые якобы лучше знают, что хорошо, а что плохо. Исторически это никогда не приносило достойных плодов, и, как мы подчеркиваем в этой книге, вредно для любого коучинга. Конечно, это не значит, что коуч должен забыть обо всем, что он знает и считает благотворным для людей, которым пытается помочь. Но это значит, что нужно проявлять эмоциональный контроль, Иными словами, можете ли вы, как коуч, воздержаться от советов, пока не выясните точку зрения человека? Джозеф Бинай так и не узнал бы мнение Арона, если бы задал любимый вопрос родителей «О чем ты только думал?» Или другой распространенный вариант «Неужели ты не мог нарисовать, как другие дети?» Эти вопросы часто задаются для того, чтобы человек защищал себя и свои поступки. Естественно, они сразу активируют неа и стресс. Задавая другие вопросы, особенно открытые, вы активируете ПА и открытое мышление, которое противопоставляется закрытому мышлению. Открытое мышление позволяет выйти за рамки своего «я». Вы перестанете зацикливаться на себе, и вам уже не хочется так сильно переживать из-за своих трудностей. К тому же вы лучше поймете межличностные отношения с людьми, которые вас окружают. Другими словами, сосредоточенность на окружающих помогает добиться больших изменений в своей собственной жизни, чем сосредоточенность на себе. В главе пятой мы приведем неврологическое обоснование этого феномена. В своей блестящей книге «Помощь» Эд Шейн, заслуженный профессор МТИ, и вот уже более 60 лет непревзойденный лидер отрасли, а называет вопросы без скрытого подразумеваемого ответа, терпеливыми изысканиями. Исследуя все формы помощи, которые он считает похожими друг на друга, Шаин рекомендует обращать внимание на статусные отличия между любой формальной и неформальной ситуацией, когда оказывается помощь, а также между осознанными и неосознанными ожиданиями людей. Одна из задач помощи, по его мнению, помочь человеку получить определенный статус, который даст ему уверенности и обеспечит максимальным количеством информации. Один из принципов гласит: все, что вы говорите или делаете, это вмешательство, которое определяет будущее ваших отношений. Наиболее плодотворные отношения — беспристрастные, равноправные, основанные на взаимном доверии. Шейн советует учиться друг у друга и поощрять самоанализ и развитие через терпеливые изыскания, то есть вопросы без подразумеваемых ответов. Возвращаясь к нашей теме, подобные вопросы чаще активируют П, чем какие-либо другие. Один из авторов нашей книги недавно стал свидетелем дискуссии на тренинге в производственной компании средних размеров. Обсуждая одно из коучинговых упражнений, один весьма успешный менеджер сказал «Мы не привыкли спрашивать людей об их чувствах». Видимо, потому что это кажется слишком личным и сентиментальным. Культура этой компании игнорирует эмоциональные драйверы мотивации, вовлеченности и настроения людей. Лидеры компании игнорируют опасности эмоционального заражения, о которых мы говорили в главе второй. Ведь лидеры и менеджеры переносят на окружающих свое настроение и чувства, не осознавая последствий. Вспомним историю Кайл Шварц. Смотри главу первую. Учительница, которая предложила своим ученикам закончить фразу «Мне бы хотелось, чтобы мой учитель знал...» Это прекрасный пример правильного вопроса. Из ответов учеников, например, «Мне бы хотелось, чтобы мой учитель знал, что я и моя семья живем в приюте для бездомных». Шварц узнала, что заботят детей вне классной комнаты И это помогло ей понять, как лучше всего выстроить обучение. Со своей стороны, ученики поняли, что их учительница не безразличны их жизни чувства, и у них появился позитивный настрой на учебу. Когда в центре внимания не то, что нужно В отличие от позитивной открытости к обучению, которая появляется, когда мы задаем правильные вопросы, люди закрываются когда во время общения мы акцентируем внимание не на том, что нужно. Один из авторов книги Ричард хотел бы поделиться своим опытом. Я работал над научной статьей у себя дома, когда в комнату вошла жена. Она подошла к окну, выходящему на улицу, и спросила, заметил ли я гигантский погрузчик от газовой компании, который должен был провести газопровод. Не отрываясь от компьютера, я сказал несколько раздраженно, «Что?» Жена ответила совершенно спокойно. «Зачем ты грубишь?» Теряя терпение, я повысил голос. «Я пишу про эмоциональный интеллект, у меня нет времени на твои глупости!» Жена глянула на меня с сомнением. Вдруг я откинулся на спинку стула и расхохотался, осознав то, что она и так уже поняла всю абсурдность этой ситуации и моих слов. Совершенно очевидно, что в разговоре с женой Ричард обращал внимание не на то, что нужно. Как он мог надеяться объяснить эмоциональный интеллект своим читателям, если не проявлял эти способности в общении с собственной женой? Это классическая проблема внимания. Нам нужно сосредоточиться, чтобы выполнить задачу или проанализировать ситуацию. Однако, сосредоточившись на чем-то одном, мы перестаем осознавать и даже видеть, что происходит вокруг. Если все время смотреть на север, то мы вряд ли заметим птицу, летящую на юг. Если заниматься только внутренней производительностью компании, мы можем упустить из внимания появление нового продукта конкурентов, который станет угрозой для одной из наших основных продуктовых линий. А Занимаясь электронной почтой, вы можете не заметить, что ваша дочь грустит и ее срочно нужно обнять. Когда такая сосредоточенность становится типичным поведением, она превращается в привычку, а привычки сложно менять. Хотя в них нет биохимической зависимости, как от сигарет, кофе или пары кружек пива после работы, если зацикливаться лишь на некоторых аспектах ситуации, работа или нездоровые пристрастия, и игнорировать остальные, здоровье, семейные отношения, то наше восприятие будет весьма ограниченным. Мы слепы к тому, что на самом деле важнее всего в данной конкретной ситуации. Коучинг, как и любая форма помощи, представляет собой целью предметную работу. Однако мы предлагаем коучинг, направленный на другого человека, в менеджерском контексте на подчиненного, а в области образования на ученика, а не внешние задачи, управление или преподавание само по себе. То есть хороший коуч помогает человеку сосредоточиться на правильных вещах, осознать свои чувства, а также обратить внимание на окружающих людей и те аспекты ситуации, которые он мог упустить. Это поможет пережить ПА, неврологическое, гормональное и эмоциональное состояние, когда мы открыты новым идеям, другим людям, моральным вопросам и внимательны ко всему, что нас окружает. Такая открытость важна, если мы хотим закрепить новый тип поведения. Однако, как мы говорили, Самый распространенный способ помогать людям прямо противоположный. Мы наблюдаем это в организациях, с которыми работаем каждый день. Поскольку большинство организационных структур слишком много внимания уделяет аналитике, сотрудники постоянно работают в режиме NEA, что ведет в разной степени к когнитивным, познавательным и эмоциональным нарушениям. Именно так случилось с Ричардом. Работая над статьей, он едва заметил, что жена вошла в комнату. Его зрение, слух и все остальные органы чувств были поглощены словами на экране компьютера. В то же время он предчувствовал критику научных рецензентов и пытался придумать, как избежать их негодования или хотя бы свести его к минимуму. Однако при этом он радовался результатам исследований, которые провел вместе с партнерами, о том, как эмоциональный интеллект влияет на результативность работы инженеров. Все эти мысли бушевали в голове Ричарда, усиливали его внимание к компьютеру и отвлекали от всего остального. Можно сказать, что в тот момент восприятие Ричарда было нарушено. Он не мог позитивно взаимодействовать с человеком, которого любил всем сердцем. А поскольку он испытывал неа, то проявлял меньше креатива и не мог плодотворно использовать свои когнитивные способности в работе, над статьей Еще один пример неудачного центра внимания – использовать симпатию вместо эмпатии, то есть сочувствовать человеку вместо того, чтобы понять его. Как мы увидим в главе седьмой, есть несколько форм эмпатии, а эмпатия – всего лишь один компонент коучинга с Как говорил знаменитый путешественник и исследователь XIX века Давид Ливингстон, симпатия не может заменить действия. Чрезмерная симпатия к человеку, может даже закрепить его негативное состояние и направить все его внимание на проблемы вместо возможностей. Как активировать позитивный эмоциональный аттрактор? Сосредоточившись на человеке, которому вы помогаете, задавайте вопросы, которые выявят его мысли и чувства. Правильные вопросы в правильное время могут много изменить, как в нашем следующем примере. Дэрил Гришем добился немало успеха по общественным стандартам. Он был вице-президентом по информационным технологиям и любил свою работу. С дочерью у него сложились приятные и сердечные отношения, он оплачивал ее обучение в колледже и магистратуре. Хотя у Дэрила была девушка, с бывшей женой удалось сохранить дружественные отношения. Он играл активную роль в христианской организации «Хранители обещаний» и в местной церкви. По сравнению с большинством друзей детства он жил лучше некуда, неблагоприятный район, где он вырос, не мог похвастаться большим количеством вице-президентов среди своих жителей, по крайней мере тех, кто пережил черных националистов и партию «Черная пантера». Однако в какой-то момент в жизни Деррила начался период беспокойства и тревоги, поэтому он решил записаться на лидерскую программу. В рамках этой программы у него появилась возможность встретиться с коучем, чтобы обсудить свои стремления, планы на будущие результаты оценки своего эмоционального интеллекта 360 градусов, а также составить учебный план развития на ближайшие 5-10 лет. Все участники программы начали с формулировки личного видения, которую они затем обсудили на личной встрече со своим коучем. Коуч Дэрила счел его формулировку слишком требовательной. Вместо того, чтобы затронуть основные аспекты жизни – личные отношения, семья, сообщество, духовное и физическое здоровье, а также работа, как ему советовали, Деррил полностью сосредоточился на семье и своем сообществе. В среде успешных руководителей, которые проходили эту программу, отсутствие даже упоминания о рабочей и будущей карьере выглядело очень необычно. Коуч отправил Деррилу имейл и в шутку спросил… Если у него доходный трастовый фонд? Что-то явно мешало Дэрилу обдумать будущий карьерный путь. Возможно, он чувствовал себя в тупике или переживал кризис среднего возраста и утратил радость, которую раньше приносила работа. На личной встрече Коуч попросил Дерила рассказать о своих мечтах и видении относительно работы. В ответ он увидел непонимающий взгляд. Тогда Коуч спросил о планах на ближайшее будущее. После долгой паузы Дэрил пожал плечами. И тогда коуч вспомнил как раз подходящее для данной ситуации упражнение, которое стимулирует размышления о мечтах и видении. «Если бы вы выиграли в лотерею, допустим, 80 миллионов долларов», – спросил он. «Как бы это повлияло на вашу работу и жизнь?» На этот вопрос Дэрил ответил, не задумываясь. Он сказал, что отложил бы деньги на колледж и магистратуру своей дочери, а ещё открыл бы счёт для бывшей жены. "А кем бы вы работали?" спросил коуч. Дэрил ответил сразу: "Дальнобойщиком". В молодости Дэрил работал на транспортную компанию и полюбил водить грузовики через всю страну. С точки зрения коуча, Дэрил описывал фантазии, побег от действительности, а не реальные мечты. Он был уверен, что еще не коснулся П Деррила важного позитивного состояния, которое поможет ему визуализировать желаемое будущее. Однако вскоре стало ясно, что Дэрил действительно хотел сбежать с работы, потому что этот аспект его жизни превратился в рутину и скуку. Более того, он сталкивался с расизмом на работе, что стало тяжелой ношей для него, и ему было сложно рассказывать об этом даже Коучу. Во время личных встреч Коуч предлагал ряд упражнений. Когда он попросил Дэрила составить список самых важных дел, которые он хочет выполнить в жизни, и рассказать, о какой работе он мечтает, оба раза Дэрил не смог ничего придумать. Его будто заклинило. Это была территория «на», как убедился Коуч. Тогда Коуч решил попробовать другой подход. «Давайте помечтаем», – сказал он. «У вас была потрясающая неделя. Вы приезжаете домой, наливаете себе выпить и садитесь в кресло. Вы улыбаетесь. Вы уверены, что всю неделю занимались важной и полезной работой». Коуч сделал паузу, чтобы Дэрил успел проникнуться этой фантазией. Он заметил, что Дэрил расслабился. «Тогда Коуч спросил, чем же вы занимались?» «Что принесло вам такую радость?» Дэрил ответил немешка: «Я учил старшеклассников, что компьютеры – путь к свободе». Внезапно Дэрил изменился. Его глаза просияли, он подался вперед и стал захлеб рассказывать о своей мечте. Ничего подобного коуча от него не слышал за все месяцы общения. Он оказался в зоне П. Он мыслил совершенно ясно, четко понимал, чего хочет. Его воодушевление оказалось заразным. Коуч видел и чувствовал, что у Дэрила только что случилось прозрение. Перед ним открылись новые возможности. Он рассказывал, как будет проводить семинары по вечерам, а по выходным будет преподавать в местных школах. Он рассказывал о том, что устроит стажировку для старшеклассников в местных IT-компаниях. Его будто прорвало, и идеи сыпались одна за другой. Его представление о карьере и будущем изменилось. Вместо «Я все знаю, я все видел, появилось, надо же, не терпится приступить», у Дэрила появилась мечта, кем он может стать и чем он может заниматься. У него даже возникли неплохие идеи о том, как этого добиться. Но вдруг будто пламя потухло. На его лице снова появилось негативное выражение, и он сказал «Но я не смогу это сделать». Коуч спросил, почему, и Дэрил ответил, что ему нужны деньги для дочери, бывшей жены и себя самого, чтобы вести тот образ жизни, к которому они привыкли. Он даже извинился за эти слова. Коуч спросил, почему он думает, что ради своей мечты ему придется от всего отказаться. Дэрил посмотрел на него вопросительно. Коуч сказал... Не нужно жертвовать основной работой, можно заниматься этим в свободное время раз в месяц или даже раз в неделю. Как думаете, вы сможете проводить семинары в старшей школе и при этом выполнять все свои текущие обязанности?» Надежда снова озарила лицо Дэрила. Он улыбнулся и сказал «Конечно», и в течение пятнадцати минут слух размышлял о том, как реализовать свою мечту. Через несколько месяцев Дэрил позвонил коучу и сказал, что его попросили провести IT-курс в местном колледже. Он ухватился за эту возможность и смог сделать это в свободное от работы время. Позже он рассказал коучу о некоторых изменениях в своей жизни. Он нашел работу недалеко от родного города, чтобы присматривать за матерью. Новая работа была в сфере слияния и поглощений, но он взялся за нее с радостью, а через несколько лет ему предложили повышение в глобальной логистической компании. Хотя Дэрил еще не проводил семинары в старшей школе, он не отказался от своей мечты и активно наставлял молодых людей, которых нанимала его компания. Он заметил, что многие из них не владеют основными жизненными навыками, например, не знают, как правильно распределять свои финансы. Поэтому Дэрил организовал семинары в своей компании, чтобы научить их основам жизни и карьеры. И все это в дополнение к основной работе, но с благословения компании. Другое интересное изменение. Дэрил помогал всем новичкам в своей компании, независимо от их расы и социально-экономического статуса. Сейчас он планирует преподавать в местных колледжах. Итак, вспомним процесс. Первой задачей коуча было помочь Дэрилу найти свой П, Пока он застрял на этапе на, он не видел никаких возможностей. По сути, его мозг работал против него, защищая и ограждая его от потенциально вредных мыслей и стремлений. Но как только Коуч нашел способ активировать П.А., он вызвал когнитивный и эмоциональный всплеск. Дэрилу не терпелось преобразовать все аспекты своей жизни. Соприкоснувшись в П.А. и осознав, что его мечта выполнима, он подключил свои знания и таланты и обдумал, что для этого нужно сделать. То есть Коуч опробовал разные методы, чтобы пробудить П, и наконец нашел тот, который сработал для Деррила в данный период его жизни. Главное, Коуч воздержался от желания исправить жизнь Деррила, а это требовало терпения и смирения, а иногда и молчания, пока Деррил формулировал свои мысли и чувства. О наиболее эффективных вопросах для пробуждения П мы поговорим в главе седьмой. И вот как коуч помог создать поворотный момент чтобы перейти с этапа на к п и открытости когда Дэрил определил конкретный план действий он почувствовал воодушевление будто родился заново исчезло чувство опасности появились открытость миру и даже любопытство теперь он мог опробовать эти шаги на практике чтобы проверить их эффективность он мог входить в состояние на и выходить из него полностью контролируя ситуацию, потому что теперь у него было основное видение – путеводная нить. Другими словами, прежде чем составлять план, Дэрилу нужно было сформулировать свои мечты. Итак, состояние п это открытость людям и новым идеям. Но это также поворотный момент. Он может ознаменовать начало нового этапа изменений или нового шага на пути к развитию самосознания. Поворотный момент – это критическая точка, этап превращения. Например, когда лёд переходит из твёрдого состояния в жидкое. Температура, при которой лёд начинает таять – это критическая точка. К сожалению, позитивный эмоциональный аттрактор пробуждается далеко не всегда. Какими бы благородными ни были наши намерения. Когда помощники мешают позитивным изменениям. Зачастую во время коучингового общения человек, которому пытаются оказать помощь, впадает в уныние, чувствует отчаяние и безнадежность и, следовательно, начинает жаловаться или выражает полное безразличие к своему будущему, как Дэрил Грэшем. В таких случаях важно, чтобы коуч проявил сопереживание, чтобы человек знал, что его поддерживают, однако многие тренинги... Учат коучи переступать черту, и вместо того, чтобы признать обоснованность чувств и мыслей человека, они закрепляют состояние н.а., Позволять человеку тонуть в негативе вовсе не значит помогать ему. Напротив, вы усиливаете состояние стресса, а также препятствуете когнитивному процессу и открытости новым идеям, изменениям и обучению. Возьмем, к примеру, насущную социальную проблему – ожирение, а также связанную с ней резистентность к инсулину и диабет второго типа. Если вам знакома проблема лишнего веса, то вы наверняка пробовали перейти на диету. Может, даже на разные. Обычно люди радуются, когда удается похудеть, но в следующий месяц или годы лишний вес возвращается. Почему? Потому что почти все диеты дают краткосрочный результат. Если вы хотите похудеть, то, как показывают исследования, вряд ли вам удастся удержать новый вес. Проблема в том, что потеря веса – негативно сформулированная цель. Чтобы ограничить или изменить потребление пищи, нужен жесткий самоконтроль, который активирует неа и ощущение стресса. Сколько бы вы ни убеждали себя, мне нужно это сделать, сложно вести борьбу в течение длительного времени. Врачи и медсёстры редко помогают изменить поведение. Они обычно становятся жертвой собственных благих намерений, когда указывают людям, что делать. Это активирует Н вместо П, то есть стимулирует непродуктивное или неадекватное, и уж точно нежелательное поведение. Если врач когда-нибудь говорил вам, что в вашем состоянии нужно изменить образ жизни, то у вас, скорее всего оставалось чувство озабоченности, раздражения и беспокойства. Если говорить о диабете второго типа, то в США и во всем мире режим лечения соблюдается только на 50%. Это значит, что люди выполняют примерно половину из предписаний врачей. Откуда такая беспечность? Виновник – НА. Если вы попали в состояние НА, то ваш мозг закрыт. Тело начинает защищаться и хочет крикнуть «Хватит! Мне позарез нужен этот пончик!». В этот момент вам на самом деле не нужен никакой пончик. Чтобы изменить свою жизнь или научиться чему-то новому, нужно войти в состояние П. Но сделать это одному сложно. Вот почему успешные коучи учатся стимулировать у людей состояние П и чувство надежды, без которого никакие изменения невозможны. Два выдающихся врача Джером Групман и Атул Гаванды, отмечали роль надежды в медицине. А даже во время паллиативного лечения может быть надежда, не обязательно на чудесное исцеление, оно как минимум на достойное качество жизни, сколько бы она ни продлилась. Как вызвать позитивный аттрактор? Как мы видели на примере Дэрила Грэшема, коучи и другие помощники, такие как менеджеры, родители и преподаватели, могут использовать ряд методов, чтобы помочь человеку почувствовать надежду и тем самым создать переломный момент ПА. Сюда входят вопросы о мечтах и видении человека, проявление сопереживания, эмоциональное заражение, практика осознанности, создание непринужденной обстановки, прогулки на природе. Выстраивание резонансных коучинговых отношений. Результаты исследований. Исследования показывают, что стресс активирует симпатическую нервную систему СПН, причем независимо от уровня стресса, от слабого, хоть и неприятного до острого. Состояние стресса организм выделяет эпинефрин и норепинефрин, адреналин, норадреналин в таких количествах, что они оказывают сосудосужающее действие. Это перенаправляет кровь из периферийных артерий и капилляров небольших мышц конечностей крупным мышечным группам, необходимым для выживания. Эпинефрин попадает в руки, норэпинефрин в ноги. В итоге пульс учащается, кровяное давление повышается, дыхание становится частым и поверхностным. Кроме того, в кровь выделяются кортикостероиды и кортизол. Помимо противовоспалительного действия, кортизол снижает функционирование иммунной системы и препятствует нейрогенезу. Хронический раздражающий стресс, например, работа с требовательным или токсичным боссом, заставляет организм активироваться и защищаться, а также приводит к когнитивным и эмоциональным нарушениям напротив исследования показывают что парасимпатическая нервная система пнс активирует процесс обновления и восстановления включая стимулирование блуждающего нерва и выделение окситоцина в основном у женщин и антидиуретического гормона в основном у мужчин в таких дозах они оказывают сосудорасширяющие действия и способствуют току крови в результате вы чувствуете тепло пульсы кровяное давление падают Дыхание замедляется и становится глубже. Иммунная система работает на полную мощность. Без подобного регуляторного обновления и восстановления хронических стресс снизит вашу функциональность и производительность. Мечты и личное видение Первый способ активировать П помочь человеку смотреть в будущее с надеждой. Для этого спросите о его мечтах и личном видении. Исследование FMRT – функциональная магнитно-резонансная томография – показало, что тридцатиминутный разговор о видении и мечтах активирует области головного мозга, которые отвечают за умение представлять что-то новое, а также усиливает действия PNS – парасимпатической нервной системы, о которой мы говорили в этой главе. Она отвечает за такие эмоции, как восхищение, радость, благодарность и любопытство. Как использовать сопереживание Еще один эффективный метод стимулирования ПА – получать или выражать сопереживание и заботу. Чтобы пережить этот опыт, можно, к примеру, помогать тем, кому меньше повезло в жизни, кто оказался в нужде, или быть благодарным людям за их помощь. Как мы отметили в главе 2 Воспоминания о людях, которые помогли вам в жизни, вызывают чувство благодарности и П. А если обсуждать эти отношения с другими людьми, вы ещё сильнее ощутите П. Романтические отношения ещё один способ испытывать сопереживание в повседневной жизни. Стимулирование сопереживания позволяет нам заботиться о людях, а забота позволяет не зацикливаться на собственном взгляде на мир и обратить внимание на окружающих. Это не просто эмпатия, а желание сделать что-то для другого человека. Люди часто признают, что когда чувствуют чью -то заботу, то отвечают тем же и тоже начинают проявлять заботу в отношении этого человека. Один из первых опытов сопереживания в жизни человека – общение с домашним животным, собакой, кошкой, лошадью или даже обезьянкой – С рыбками и птичками таких результатов не наблюдалось. Достаточно гладить их, чтобы вызвать ПА. На самом деле все начинается с того, что вы стимулируете ПА у вашего питомца. И благодаря эмоциональному заражению на подсознательном уровне, эти чувства сразу же переходят на вас. То есть на человека, который гладит питомца, а затем обратно на питомца и так далее. Получается позитивный круговорот. В книге Ричарда Буяцеса и Энни Маки «Резонансное лидерство» приводится история Марка Скотта, молодого управляющего ипотечного банка, который захотел помочь известной футбольной команде своей альма-матер университета Джорджии. Он обратился к тренеру Рихту с идеей построить простое доступное жилье для нуждающихся семей «Habitat for Humanity». Проект оказался невероятно успешным. Команда вскоре решила строить один-два дома ежегодно, и идею подхватили другие спортивные команды университета Джорджии и даже других вузов. Это не только выгодный пиар-ход и полезное мероприятие по тимбилдингу, по сплощению команды. У игроков появилась возможность сделать что-то хорошее для других. Этот опыт ПА через сопереживание помог игрокам колледжа выйти за рамки своего «я» и обратить внимание на других людей, не игроков своей команды, не соперников, а жителей родного города, которых они не знали до начала проекта. Эмоциональное заражение Человеческий мозг предрасположен к тому, чтобы считывать чужие эмоции. Однако, когда мы воспринимаем негативные эмоции, то активируется симпатическая нервная система и появляется защитная реакция. Это распространяется на всех людей, кроме аутистов. Человек может пропускать мимо ушей те или иные сообщения, отключаться от них, как Ричард проигнорировал вопрос своей жены. Однако, это правило все равно действует. Умение считывать чувства людей имеет один неожиданный аспект. И речь идет не о телепатических способностях, которыми мы якобы обладаем. Речь идет о том, насколько быстро это происходит. Исследования психолога Джозефа Ледду показывают, что нужно всего 8 миллисекунд, чтобы сообщение, содержащее угрозу, попало от пяти органов чувств в мендолевидное тело. Это тысячных секунды, намного быстрее, чем осознанное восприятие, которое, как считается, занимает 500 миллисекунд или полсекунды. Вот одна из причин, по которым коучам так важно осознать собственные эмоции и научиться контролировать их, прежде чем помогать людям. Эмоциональное заражение – настоящий феномен. Марк Скотт использовал позитивное эмоциональное заражение, чтобы помочь команде найти цели в жизни и заботиться о людях. Коучи и другие помощники занимаются этим постоянно, но чувства самого коуча могут внушить человеку совсем не те эмоции, которые задумывал передать коуч. А если коуч расстроен из-за споров с супругой и супругом, а негативные эмоции могут повлиять на человека независимо от темы обсуждения. Осознанность Еще один подход к ПА – осознанность, умение чувствовать себя, осознавать себя, а также окружающих людей и природу. Это умение сосредоточиться на своем контексте. Десятки лет назад людям, страдающим от стресса, советовали нюхать розы. Сегодня люди, перегруженные работой, практикуют медитацию, молитву или йогу, либо регулярно занимаются физическими упражнениями, например, бегом. Главное – вызвать П через технику сосредоточенности концентрации. Интересное примечание. Молитва работает только если человек молится любящему Богу, а не мстительному. Аквариум с рыбками тоже поможет активировать ПА, А если наблюдать за рыбками в течение некоторого времени, можно войти в медитативное состояние. Непринужденность. Несколько лет назад было проведено значительное число исследований, которые показали, что непринужденная обстановка радости, смех пробуждают парасимпатическую нервную систему и, следовательно, P. А. Наш друг Фабио Салла показал в тезисах своей докторской диссертации, что вид юмора, который чаще всего дает позитивный эффект – ирония, а не шутки, касающиеся других людей. К примеру, вспомните когда вы с семьей или друзьями собирались вместе, смеялись и веселились. Какие чувства у вас оставались после этих встреч? А на наш взгляд, шутливость и непринужденность обстановки помогают, потому что напоминают о нашей человечности, о нашем несовершенстве и при этом практически исключают угрозу. Шутя и смеясь, мы упрощаем ситуацию, делаем ее не такой серьезной, а следовательно, не такой драматичной. Стимулирование ПА позволяет увидеть контекст или общую картину, а не сосредоточиваться на негативных моментах. Прогулки на природе Недавно в список занятий, стимулирующих парасимпатическую нервную систему, и следовательно, ПА, попали прогулки на природе. Вероятно, потому что они стимулируют осознанность. Прогулка в лесу, если вы при этом... Не пишете смс и не проверяете почту, обостряет чувственное восприятие окружающего мира, природы, животных, погоды. Это расширяет круг самосознания. Резонансные коучинговые отношения. Помимо всего прочего, действия, которые стимулируют П, позволяют выстроить резонансные, более эффективные и продолжительные отношения. Это говорит о том, как важны отношения между двумя сторонами. Работать с коучем – это не то же самое, что обратиться за помощью к бухгалтеру по поводу налогов. Для эффективного коучинга обе стороны должны чувствовать себя в безопасности и быть открытыми для новых возможностей. Мы обнаружили, что стабильные, продолжительные отношения должны обладать тремя характеристиками – чтобы мотивировать людей помочь им учиться и меняться. Общее видение, общее сопереживание и общая энергетика. Наш близкий друг и коллега Кайли Рошфорд изучила различные качества отношений и считает, что именно эти три важны для обеих сторон, или для всех участников команды, или для большинства людей в организации видение дает надежду сопереживание показывает что о вас заботится и вы сами заботитесь о ком то энергетика развивает стойкость и выносливость то есть твердость характера выдержку хотя стимулирование п может показаться не самым разумным методом когда вы стремитесь помочь человеку однако это самый эффективный способ пробудить мотивацию к знаниям и изменениям в главе 5 мы подробно рассмотрим как п и НЭА воздействует на мозг человека и поделимся результатами наших неврологических исследований, которые легли в основу коучинга с ПА. Мы также посмотрим, что происходит после стимулирования ПА, Коучи должны отслеживать динамику дальнейшего поведения человека. Тут важную роль играет баланс между человеческим инстинктом к выживанию и человеческим стремлением к процветанию. Ключевые идеи. Первое. Задавая людям позитивные вопросы, вы пробуждаете П, активируя конкретную область мозга, которая выделяет гормоны в парасимпатической нервной системе обновление и восстановление. Негативные вопросы или вопросы, которые вызывают защитную реакцию, стимулируют Н и активируют другую область мозга, которая выделяет гормоны симпатической нервной системе – стресс. Второе. ПЭА – это состояние, когда вы открыты новым идеям, а также переломный момент на пути к стабильным долговременным изменениям. Коучинг с опереживанием, то есть коучинг с ПЭА, служит обеим целям. Третье. ПЭА активирует парасимпатическую нервную систему, и вы чувствуете позитив и надежду. НА активирует симпатическую нервную систему и вы чувствуете негатив, страх и желание защищаться. Четвертое. Эмоции заразительны и позитивные и негативные. Заражение происходит очень быстро, зачастую за несколько миллисекунд и в основном на подсознательном уровне. Упражнения для размышления и практического применения. На следующей неделе наблюдайте и записывайте свои эмоции примерно три раза в день. Лучше всего утром, в середине дня и вечером. Обратите внимание, чем вы занимались в этот момент и что вы чувствовали. Не нужно перечислять подробности. Отметьте свое эмоциональное состояние: радость, злость, печаль, воодушевление или другие чувства, даже если вы затрудняетесь определить свое эмоциональное состояние. К концу недели. У вас должно быть примерно 20 записей. Проанализируйте их. Ищите паттерны. Чего больше: позитивных или негативных эмоций? Обсуждение в группе. Первое. Если вы чаще испытываете негативные эмоции, чем позитивные, обсудите это с другими. Вам знакома тяжесть внутреннего монолога, построенного на негативных эмоциях? Вы можете пересилить их что вам помогает. Второе. Расскажите группе, сколько времени вы проводите в позитивном эмоциональном состоянии в социальной, профессиональной и корпоративной жизни. Затем расскажите, сколько времени вы проводите в негативном эмоциональном состоянии. Третье. Поделитесь опытом, когда вам удалось вывести человека из негативного эмоционального состояния и вызвать у него позитивные эмоции. Как вы этого добились? Или же получилось наоборот, и вы ввергли его в негативное эмоциональное состояние? Четвертое. Обсудите с другими самые напряженные периоды вашей жизни. Как строились отношения с окружающими, на работе, дома или на отдыхе? Бывали случаи, когда вы брали работу на дом, или наоборот приносили эмоциональный груз из дома на работу? Пятое. Расскажите группе о конкретных действиях или ценностях, которые помогли вам снизить уровень стресса или восстановиться после тяжелого периода. Шестое. Опишите периоды в прошлом или настоящем, когда вы больше всего были ориентированы на выполнение задач, то есть вспомните, когда вы думали только о решении конкретных проблем и стремились сделать дело. В эти моменты другие люди жаловались на ваше поведение. Оглядываясь назад, можно ли сказать, что вы упустили в жизни что-то приятное и радостное из-за того, что были заняты решением проблем и выполнением задач?